Глава восьмая До «Да чего же красиво выглядел Лондон, вечер моего прилета, собор святого Павла, здание парламента и все прочие старые цитадели власти и величия, гордо высящиеся на фоне пламенеющего закатом неба. Прошло менее двадцати часов с тех пор, как я узнал о новом высоком назначении, и все это время я был в пути. Место раньше я определил неправильно, Оно находилось в Блэк-Хиллс, штат Южная Дакота. Местности даже еще более отдаленной, чем я думал. Пришлось целых два часа добираться до ближайшего аэропорта, откуда частный реактивный самолет доставил меня в Нью-Йорк, а уж там я пересел на трансатлантический рейс британских авиалиний. Внедорожник Форд, произведенный три года назад и несколько утративший свой презентабельный вид под слоем грязи, забрал меня из аэропорта Хитроу и отвез в Мейфер. фешенебельный район лондонского Вест-Энда. В ночь на воскресенье транспорта на улицах было мало, но двигались мы очень медленно. Дополнительный вес бронированной машины сильно затруднял процесс вождения. Парень, сражавшийся с рулевым колесом, наконец свернул в тупик рядом с саут одли стрит Мы въехали в подземный гараж элегантного особняка, который, как гласила медная дощечка на входной двери, являлся штаб-квартирой инвестиционного фонда Балеарские острова в Европе. Вывеска ниже сообщала, что о приеме можно договориться только по телефону. Номер указан не был, и если бы вы захотели узнать его через лондонскую справочную службу, вам не смогли бы помочь даже там. Стоит ли говорить, что никто в этот фонд никогда не звонил? Я поднялся на лифте с цокольного этажа на самый верх здания и вошел в помещение, которое всегда служило офисом синего всадника. Широкое пространство, заполненное полированным деревом и белыми диванами, не имеющие окон и напрочь лишенное естественного света. Сидя в своей ячейке, одной из множества в бетонной клетке здания, я начал распутывать паутину лжи, сплетенную моим предшественником. В тот первый вечер я допоздна набирал секретные номера, о которых не знали даже телефонные компании, формируя особую команду из шифровальщиков, аналитиков, специалистов по обработке документации и, конечно, агентов разведки. Что бы там ни утверждали правительства, далеко не все войны ведутся на глазах у репортеров под круглосуточным ярким светом камер, снимающих сюжеты для новостей. Уже на следующий день новый всадник и небольшая группа его бойцов развернули кампанию по всей Европе, сражаясь с наиболее серьезным со времен Холодной войны противником, внедрившимся в американские разведывательные службы. Мы добились немалых успехов, но через некоторое время неприятель тоже начал накапливать силы, и с тех пор я потерял сон. Однажды поздним вечером, безуспешно разыскивая давнего нашего информатора в Праге, я несколько часов бродил по городу, после чего заставил себя критически оценить, к чему мы пришли. Если называть вещи своими именами, я потерпел провал. После двадцати месяцев упорной работы мне так и не удалось установить, какие методы использовали русские, когда подкупали и перевербовывали наших агентов. Денежный след мы так и не сумели выявить до конца. Даже в тех случаях, когда удавалось его нащупать, мы не знали, как далеко проникла инфекция. Я день и ночь бился над этой проблемой, и, наконец, получил свою талику везения. На выручку нам пришел скромный бухгалтер. Разгребая в лондонском офисе оставшиеся от своего предшественника горы материалов, прежде чем навсегда похоронить их в архивах дивизии, этот бухгалтер обнаружил написанный от руки перечень предполагаемых покупок, засунутый в чековую книжку. Прежде чем выбросить его, он взглянул на оборот и увидел, Что это фирменный бланк-накладная транспортной компании FEDEX. По меньшей мере странно. Никакие счета Федекса в нашем расследовании не фигурировали. Заинтригованный бухгалтер позвонил в компанию и получил список товаров, отправленных с указанного адреса. Доставка их была оплачена наличными. Бухгалтера особенно заинтересовала коробка дорогих кубинских сигар, отправленная в роскошный отель Бурдж-Аль Араб в Дубае. Быстро выяснилось, что имя получателя на квитанции Федекса фальшивое. На этом наше расследование зашло бы в тупик, если бы не счастливый случай. Женщина, работавшая с бухгалтером, раньше служила в турфирме и знала, что в Объединенных Арабских Эмиратах во всех отелях обязательно делают ксерокопии паспортов постояльцев. Представившись спецагентом ФБР, приписанным к Интерполу, я после долгих уговоров Упросил владельца отеля поднять архивы и сообщить мне паспортные данные гостя, занимавшего в определенный день номер 1608. Им оказался некто по имени Кристос Николаидис. Красивое имя, но стыд и позор этому человеку.